Семейная тайна. Значит, вы ищете бумаги моего деда Эдмунда? Сказал папа, когда я ему все рассказал. Ну-ну, здесь вы ничего не найдете, если он на самом деле вел дневник или записывал рецепты. В общем, если такая записная книжка и есть, то она не здесь, а где-то у дяди Астора. У дяди Астора? Уставился я на папу. «Это еще кто? У меня что, есть неизвестный дядя?» Папа замялся, а потом ответил. «Он вообще-то дядя не тебе, а мне. Это брат твоего дедушки Бернарда». «Двоюродный дедушка, которого я даже не знаю? Почему я никогда про него не слышал?» Спросил я. Папа молчал. Тут вмешалась Верена. «Штерни?» «Надо рассказать Максу. Должен же он знать, кто его родственники». «Ну, ладно», — согласился папа. «Тогда надо начинать с самого начала». «Или с середины, это как посмотреть. У твоего прадеда Эдмунда было двое сыновей — Астор и Бернард. Астор был старший, как можно догадаться по имени». «Как это?» — спросила Верена. Мой дед Эдмунд был большой любитель собак. «Очень хороший человек», — прокомментировал господин Белло. Цз, не перебивай папу», — сказал я. Папа продолжил рассказ. «У собак всех щенков из первого помета всегда называют на букву «А», следующих — на «Б», ну и так далее. Если бы у деда Эдмунда было трое детей...» то третьего, наверное, он назвал бы Вернер». «Или Вера», — сказала Верена. «Могла ведь родиться и девочка». «Или виноград», — добавил господин Белло. «Дай папе договорить», — попросил я. «И что стало дальше с дядей Астором? Он еще жив?» «И да, и нет», — ответил папа и многозначительно замолчал. «Понятно». Сказал господин Белло и закивал. Что ты имеешь в виду? спросил я у папы. Как это и да, и нет? Он жив, но дядя Астора больше нет, сказал папа. Штерни. Ну-ка объясни нам все это поподробнее, попросила Верена. Папа помолчал и, наконец, произнес: Открою вам одну тайну. Это наша семейная тайна но Верена тоже должна ее знать. Мы с Вереной и господином Белло с нетерпением смотрели на папу, а он все тянул. Вы должны твердо пообещать мне, что никому об этом не расскажете. А господину Бело может быть, лучше пойти на кухню и что-нибудь съесть. Вот ж не знаю, сумеет ли он молчать. Но господин Бело и не думал уходить на кухню. Господин Белло... «Умеет молчать даже очень тихо!» — заверил он папу. «Господин Бело умеет молчать, как рыба!» «Не знаю!» — засомневался папа. «Не знаю!» «Господин Бело подкрепил свое обещание!» «Господин Бело умеет молчать, как мертвая рыба!» «Кажется, это на папу подействовало!» «Ну, хорошо!» — сдался он. Возвращаясь к истории нашей семьи, значит, у деда Эдмунда было двое сыновей, Астор и Бернард, и когда дед передал аптеку старшему сыну, как это, я думал аптекарем был дедушка Бернард, ты же получил аптеку от него. Просто послушай меня, перебил папа, дядя Астор был, как бы это сказать, довольно легкомысленный. Пускался во всякие темные делишки, в какие именно, я не знаю, отец не любил об этом говорить, контрабанда медикаментов или наркотики, что-то в этом роде. Дело расследовала полиция. Астара предупредили, что на следующий день за ним придут. И в ту же ночь он собрал чемодан, взял все свои деньги, зашел в аптеку в Львином переулке, забрал и там все деньги из кассы и с первым же поездом уехал. «А почему, ты сказал, зашел в Львиный переулок? Разве он жил не тут, у нас?» — спросил я. «Нет, Штернхаймы жили тогда в маленькой вилле на Кленовой аллее, а квартиры над аптекой сдавались». «А что было дальше?» — не унимался я. «Когда в дом прибыла полиция, дядя Астора уже и след простыл. Он как сквозь землю провалился». И тогда дед Эдмунд решил, что аптека достанется второму сыну Бернарду, и пришлось твоему дедушке бросить исторический факультет, изучить аптечное дело и взять на себя аптеку Штернхайма, которую потом взвалили на тебя, — заметила Верена. «И которая тебя доконает», — добавил я. А об этом мастере так никто никогда больше и не слышал» спросила Верена. «Слышали?» Через десять лет дед Эдмунд получил письмо. На конверте красовались французские марки. «Это было письмо от дяди Астора, воскликнул я. «Точно!» кивнул папа. «Господин Бело тоже так и думал», добавил господин Бело. Папа продолжил рассказ. Дядя Астор писал, что после побега он записался во французский иностранный легион, но теперь вышел в отставку и собирается подыскать жилье во Франции. Потом от него еще десять лет не было новостей, а затем пришло второе письмо, тоже на имя деда Эдмунда, только он к тому времени уже умер, поэтому письмо получил твой дедушка Бернард. На конверте стояло имя отправителя Гастон Провервиль. Кажется, я догадываюсь. Астор взял себе другое имя сказала Верена. Да, совершенно верно. Гастон, то есть Астор, написал, что у него страшная ностальгия и что ему очень хочется вернуться. И спросил, не могли бы Штернхаймы потихоньку снять ему квартиру в его родном любимом городе. Отец тогда отдал ему наш дом на Кленовой аллее, а мы переехали сюда, в Львиный переулок. Конечно, папа утверждал, что ему так гораздо удобнее спуститься на один этаж, и ты уже на работе. Но я думаю, он просто по доброте уступил дом. Он очень любил брата. А Гастон, то есть дядя Астор, он до сих пор живет в том доме на Кленовой, спросил я. И ты ни разу... Я понял, что ты хочешь спросить, не дал мне договорить папа. Я был у него всего один раз, но дядюшка меня выгнал. Он боится, что если его навестит племянник, то могут возникнуть подозрения. Пойдут слухи, хотя я ему говорил, что у того дела давно истек срок давности, и можно не бояться полиции, но он мне не верит. Он стал немного странноватым. Из дома почти не выходит. Если и гуляет, то когда уже стемнеет. Продукты заказывает по телефону с доставкой на дом. А кроме тебя кто-нибудь знает, что этот таинственный господин Провервиль на самом деле твой дядюшка? – спросила Верена. Я ни с кем об этом не говорил. До сих пор, – сказал папа. И я надеюсь, что и вы сдержите обещание. Он повернулся к господину Бело, и ты тоже, господин Бело. «Будешь нем, как рыба!» Господин Белло кивнул. «А как ты думаешь, если существуют записки про дедушки Эдмунда, то они могут быть только в этом доме на Кленовой аллее?» Осторожно спросил я. «Как бы мне их там поискать?» «Выбрось из головы эту дурь!» Тут же сказал папа. «Во-первых, маловероятно, что какие-то записки вообще сохранились». А во-вторых, Гастон Провервиль тебя просто-напросто не впустит, и уж тем более, если узнает, что твоя фамилия Штернхайм. Но я же не обязан говорить ему, кто я. Да, все равно бесполезно, — сказал папа. Похоже, Штерн не прав, — обратилась ко мне Верена. Какой-то он скользкий тип, этот Провервиль, судя по тому, что рассказывает твой папа. Не хотела бы я с ним повстречаться. Господин Белло осмотрел себя с головы до ног. «Господин Белло тоже бывает скользкий, когда намылится», — шепнул он мне. «Это в другом смысле», — сказал я. «Я тебе потом объясню. А теперь давайте пойдем домой». «Точно домой!» Господин Белло уже немножко здорово проголодался, — добавил он, и мы вчетвером спустились по крутой лестнице на наш этаж. Папа приготовил ужин и накрыл стол еще до того, как хватился нас, а потом нашел на чердаке, так что можно было сразу садиться за стол. И хотя на ужин была не индейка с печенкой, а просто бутерброды с колбасой и швейцарским сыром, господин Бело все равно ел с большим аппетитом. И мы все тоже.